1994. Этаж морских змей. Ноа неподвижно стоит перед почтовым ящиком и пристально рассматривает пласты граффити и стикеров на его боках. Панк жив, вива запата, как похудеть на 30 фунтов за 30 дней. Послание к самому сердцу североамериканской цивилизации. Интересно, что подумают археологи, когда лет через три тысячи раскопают этот почтовый ящик? Поймут ли они назначение этого артефакта или решат, что обнаружили алтарь какой-то малоизвестной малочисленной секты? Спешащие мимо пешеходы задевают но плечами, неподходящее место для фантазий. но вытирает пот со лба и достает из кармана рубашки три конверта. За последние четыре года он написал матери более пятисот писем, Он знает наизусть почтовые коды самых маленьких почтовых отделений между лесным озером и Уайтхорс. По его расчетам, Сара сейчас должна находиться в окрестностях озера Лессер Слейв, потому данные три письма адресованы до востребования в Литл Смоуки, Триэнгл и Жанкот. но бросает письма в почтовый ящик и переходит улицу, пытаясь представить, какая сейчас погода на юге Юкона. Тяжелая стеклянная дверь библиотеки медленно закрывается, и жаркая волна, разбившись о стекло, скоро превращается в прохладу гренландского лета. Ноа пересекает пустынный вестибюль и подходит к стойке выдачи книг, за которой библиотекарь читает роман Габриэля Рой. Около фотокопировальных устройств Ноа натыкается на мужчину с огромной бородой, занятого очень странным делом. Бородач вывернул на пол мусорную корзину и раскладывает на кучки сотни испорченных фотокопий. «Том Сен-Лоран!» — радостно восклицает Ноа. «Что вы делаете?» «Ну, как видите, я анализирую содержимое мусорных корзинок». «А я думал, вы уехали в Лорентида на рыбалку». «Я был там», — подтверждает профессор. В его глазах мелькает тревога. «Но, видите ли, вчера вечером, поджидая, когда клюнет форель», Я задумался о бумаге. Вы когда-нибудь задавались вопросом, сколько информации содержится в этих мусорных корзинках? Что фотокопируют люди, что они выбрасывают и почему? Какую часть отходов, идущих в переработку, составляет чистая бумага? Профессор машет толстой пачкой бумаги, прошедшей через нутро копировальных агрегатов, но не получивших ни крошки углеполимера. Какой увлекательный мусор! Девственно чистая бумага. Более точный термин для неиспользованной бумаги, найденной в мусоре, — антимусор. И не просто антимусор, но и антиартефакт, предмет, не несущий никакой информации. То есть вы хотите сказать, что прыгнули в свой джип и вернулись в Монреаль ради занятий археологией в мусорных корзинках? Именно так. Просто мне там все наскучило до слез. «Рыбалка не мое призвание. А как насчет вас? Что вы здесь делаете в разгар июля?» «Здесь самое лучшее кондиционирование во всем городе», — говорит Ноа, оставляя Томаса Сен-Лорана его исследованиям и направляясь на пятый этаж. Как студент-археолог, Ноа должен работать в отделе АИ «Американская история» или отделе Г «География и антропология» но он предпочитает покой отдела ВИ, морские науки, путешествия и морские змеи. Даже в самые горячие дни учебных семестров этот закоулок последнего этажа – самая неиспользуемая часть библиотеки. По окончании семестра сюда практически никто не заходит, даже библиотекарь или сторож. Здесь неделями можно не встретить ни одной живой души. Ни навязчивых собеседников, Не любителей совать нос в чужие дела, ни шпионов. Здесь можно таращиться в потолок и мечтать, писать стихи, дремать, положив голову на стол, читать что угодно и как угодно. Можно даже снять рубашку. У Нова здесь личное убежище. Большой стол красного дерева в самом центре зала. Уже несколько месяцев он оставляет здесь свои книги, бумаги, карандаши и очки, словно этот предмет обстановки – зарезервирован исключительно для него. Однако сегодня Ноа вдруг обнаруживает девушку, бросившую якорь на этом самом месте. Ошеломленный Ноа замирает, смотрит по сторонам. На этаже никого, настоящая Сахара, только пустые столы вместо песка. Почему эта девушка решила устроиться именно здесь, а не где-то в другом месте? Ноа неожиданно отмечает появление у себя определенных собственнических территориальных инстинктов, парадоксальное чувство для человека, выросшего в движении со средней скоростью 60 км в час. Почему он так привязался к этому столу? Если бы здесь вдруг оказалась Сара, выпрыгнула бы как джин из бутылки. Она просто посоветовала бы ему разделить это пространство с девушкой или собрать свои книжки, и колонизировать другой уголок библиотеки. В конце концов, в его распоряжении еще четыре этажа, не считая лестниц и туалетов. Однако Сары здесь нет. И Ноа осторожно подходит к девушке, пытаясь придумать, как бы лучше всего справиться с этой проблемой. Познакомиться, сбежать, притвориться, что он ее не замечает, изобразить раздосадованного интеллектуала, заявить свои права на эту территорию. Ноа садится. Никакой реакции. Стол словно плывет в океане молчания. Ноа ерзает на своем стуле и покашливает. Девушка, наконец, поднимает глаза, приветствует его легкой улыбкой и немедленно снова углубляется в чтение. Ладно, успокаивает себя Ноа. Притворяясь, что сортирует свои бумаги, Ноа изучает новую соседку. У нее длинные черные волосы, Чуть миндалевидные глаза, маленькие очечки для чтения, образцовая студентка. На ее территории разбросаны пухлые тома. Канадский суверенитет на крайнем севере, на французском. Переселение за северным полярным кругом на английском. Эскимосская культура и международная политика, опять же на французском. Определенно, ни один из посетителей пятого этажа совершенно не интересуется морскими змеями. День проходит не отмеченный никакими событиями. Ноа читает. Вернее, Ноа притворяется, что читает. Не в силах отвести глаз от оливковых плеч девушки. Угловатых запястий, пальцев, неутомимо направляющих ручку справа налево, словно девушка пишет на старо-итальянском. «Левша!» — радостно думает Ноа. Где-то перед самым полуднем незнакомка уходит, оставив свои вещи но следит, как она исчезает за стеллажами, колеблется пару секунд и хватает тетрадку. К его огромному изумлению все написано по-испански, но не может сдержать улыбку. Испаноязычная студентка, изучающая крайний север в отделе морских наук. Ну, почему бы и нет? После этого случая девушка появляется каждое утро с регулярностью астрономического явления. В 8 утра. Она входит в стеклянные двери библиотеки и садится за компьютер, подключенный к интернету. Она читает международные новости, уделяя особое внимание Южной Америке и юго-восточному мексиканскому штату Чьяпас, и делая записи в маленьком блокноте на пружинках. В 8.30 она просматривает библиотечный каталог и превращает темы, на которых хочется сосредоточиться в этот день, в библиографические ссылки. Затем она бродит взад-вперед между стеллажами, переходит из одного отдела в другой с быстро растущей грудой книг в руках. Около 8.45 она входит в отдел Ви со своими трофеями, сваливает книги на стол, надевает очки, словно водолазный костюм, и погружается в чтение. Когда через 15 минут появляется Ноа, он видит лишь, если можно так выразиться, бурлящие на поверхности пузырьки. Девушка отрывается от стула, только чтобы поменять книги, размяться или съесть сэндвич в подвальном кафетерии. Этот марафон продолжается до 20.45, когда звенит колокольчик, возвещающий о закрытии библиотеки. Девушка исчезает с поверхности планеты, словно затянутая в бездну, и возвращается в реальный мир на следующее утро, с открытием библиотеки. Промежуток между девятью вечера и восьмью утра «Бермудский треугольник». Один день сменяет другой, но и девушка все еще сидят за одним большим столом красного дерева. Понемногу границы между их территориями размываются. Их книги перемешиваются, и воцаряется атмосфера безмолвного дружелюбия, сотканная из пауз, шелеста страниц, и осторожных взглядов. Через неделю Нуа считает возможным спросить, «Так над чем вы работаете?» Девушка отрывается от книги и оглядывается, мигает, как будто делает первый вдох за последние шесть месяцев. Переселение в отдаленных регионах Арктики. Пять акцентов сплетаются в этих пяти словах. Надменность буржуазии Каракаса, дифтангическая речь Монреаля, поспешность Мадрида, гнусавые интонации Нью-Йорка и следы недавнего визита в Чьяпас. Интересно, откуда она? «Переселение?» — нарочно переспрашивает Ноа, надеясь снова услышать ее неопределимый акцент. Она медленно подтягивается и зевает. «Название Инукьяк, о чем-нибудь вам говорит? Это эскимосская деревня на берегу Гудзона». Не так ли? Вы правы. В 1953 году канадское правительство переселило некоторое количество семей из Инукьяка в две специально созданные деревни: Резальют и Грисфьорд, около 75-й параллели, так далеко на севере, что в декабре солнце уже не восходит. Почему их переселили? Из-за голода. Во всяком случае, такова официальная причина. В прошлом году Корпорация МакИвик подала жалобу в Королевскую комиссию по аборигенным народам. Они утверждают, что голод был лишь предлогом, правительство просто хотело укрепить свой суверенитет на Крайнем Севере. В чем дело? Почему вы улыбаетесь? Нет-нет, ничего. У вас есть свое мнение по этому вопросу? Это похоже на депортацию акадийцев, только наоборот. У вас забавная точка зрения. А вы? Что вы думаете? Я считаю эту проблему сложной. Что ответила королевская комиссия? Вынесла решение в пользу эскимосов, но это абсолютно ничего не значит. Все это дело сильно политизировано. Самые разные королевские комиссии создавались и на юге, отчуждение Мирабель, сокращение снабжения отдаленных регионов, закрытие Шефервилля. Однако ставки меняются, когда дело доходит до белых. В каком смысле меняются? территории традиционного природопользования. Ноа с эскептическим видом складывает руки на груди. Минуточку. До появления белых эскимосы перемещались вслед за дичью и в соответствии со сменой времен года. Почти все нынешние деревни постепенно сосредоточились вокруг факторий Hudson Bay Company. То есть до переселения из Инукьяка семьи оставались на одном месте не более двух-трех поколений, Так есть ли смысл говорить о территории традиционного природопользования, если данная территория представляет собой что угодно, но только не это? Конечно, есть. Территория не измеряется квадратными километрами. Надо брать в расчет предков последующие поколения, языковые традиции, дороги, проложенные снегоходами, семейные узы, охоту на тюлени и ловлю лосося, лишайники, юридическую борьбу с энергетической компанией Гидроквебек и превыше всего территория. Это проблема идентификации. Но ну омолча кивает. Девушка трет глаза и резко меняет тему разговора. А вы что изучаете? Археологию. Вы интересуетесь коренным населением? Вообще-то я интересуюсь мусором, но... Мусором? Изумляется девушка. Почему мусором? Это связано с территорией традиционного природопользования я не вижу связи. Как правило, археологи не очень интересуются кочевниками. Чем больше народ путешествует, тем меньше оставляет следов. Археологи предпочитают изучать оседлые цивилизации, которые строят города и производят огромное количество мусора. На свете нет ничего интереснее мусора. Мусор раскрывает все, что остальное пытается спрятать. И как все это укладывается в территорию традиционного природопользования. До появления Hudson Bay Company эскимосы понятия не имели о свалках. Девушка кивает и одаривает Ноа одобрительной улыбкой. Девушку зовут Арисна Бургас Мендес, и это все, что Ноа удается из нее вытянуть. Совершенно спокойно беседуя обо всем, связанном с аборигенами, она немедленно обрывает любое обсуждение личного характера. Ее сдержанность возбуждает любопытство Ноа, и он решает применить все методы археолога Сиу. Из безобидных разговоров и хитрых вопросов он умудряется набросать примерный портрет. Арисна родилась в Каракасе. Воспитал ее дедушка, занимающий точно неустановленный, но важный пост в консульстве Венесуэлы в Монреале. Покинув Каракас в очень нежном возрасте, Арисна жила в Нью-Йорке, Париже, Брюсселе, Мадриде и Монреале в зависимости от дедушкиных назначений. После нескольких лет в Монреале она вернулась в Венесуэлу учиться в независимом индейском институте, маленьком малоизвестном университете в Каракасе. Интересуется Арисна исключительно изучением коренного населения и довольно охотно обсуждает движение мексиканских индейцев Запатиста. Часто трет правую бровь, любит очень сладкий кофе и, похоже, готова питаться исключительно чечевичным салатом. Заинтригованный, загадочным независимым индейским институтом, Ноа углубляется в собственное расследование. Он рыщет в библиотечных каталогах, прочесывает интернет, спрашивает Томаса Сен-Лорана, все тщетно. Нигде нет упоминаний об этом таинственном учебном заведении но предполагает, что университет может быть вымышленным и однажды утром решается на лобовую атаку. Вопрос. «Итак, вы работаете над докторской диссертацией?» Ответ. «Нет, не совсем. Мой университет не выдает дипломов». Вопрос. «Ну и какую же именно программу вы изучаете?» Ответ. «Программ как таковых нет». Студенты учатся по общему учебному плану различной продолжительности. По завершении учебы они присоединяются к одной из исследовательских групп. Я, например, член ГИД группы изучения тартуги, которую мы называем просто тартугой. Вопрос: И какова цель ваших исследований? Ответ: Освободительная антропология. Вопрос: Что это означает? На последний вопрос Но не получает удовлетворительного ответа. Явно смущенная, Арис на бормочет, запинаясь, несколько невероятно смутных предложений о борьбе коренного населения за автономию, внутренней политике Венесуэлы и некоем Густаво Гутиересе. А в конце концов заявляет, что эту концепцию трудно перевести на французский. Но убежден в том, что и на испанском не получит более ясного ответа, а поэтому не настаивает на переводе. Он ускользает к библиотечным компьютерам и набирает «Антропология плюс освобождение». Никаких результатов. Он трет подбородок и набирает «Гутьерос», «Густаво». Компьютер немедленно выдает около 15 ссылок, но запоминает код по каталогу и бежит к полкам. Укрывшись в темном углу отдела «Б» «Философия, психология и религия», Но листает книгу, не очень-то понимая, что именно ищет. Его воспитали вне малейших представлений о религии. Он не может назвать свою мать ни анимисткой, ни римской католичкой, ни адвентисткой седьмого дня. В результате он знает о религии столько же, сколько об истории Кавказа XVI века. В книге Густава Гутьереса нет никаких упоминаний о борьбе коренного населения за автономию зато Ноа обнаруживает некоторые неожиданные слова, торчащие как иголки кактуса. Борьба против господства богачей, перманентная культурная революция, преданность революции, роскошь, несправедливость, разрыв с существующим ныне обществом, партизанская война. Ноа закрывает книгу еще более озадаченной, чем прежде. Рождается решение – он должен встретиться с Арисной между девятью часами вечера и восьмью часами утра, прямо в центре Бермудского треугольника.